Глава 10. Конференция «Анна Аркадьевна! Анна Аркадьевна, добрый вечер!» — восторженно тараторила помощница. «Я вам выступление устроила в Москве. Покупаю билеты. Можно одним днем?» «Катя, добрый вечер!» — удивленно протянула Анна. «Какое выступление? Куда билеты? Когда?» Через пять минут вопросов и переговоров выяснилось, что Катерина договорилась о выступлении Анны на конференции в Москве. Конференция проходила в двух форматах – онлайн и очно. «Очно, представляете, Анна Аркадьевна, можно ехать и выступать. Тема на ваше усмотрение. Предварительно я заявила развитие личного профессионального бренда в условиях неопределенности и ограничений. Тезисы написала. Ваше выступление послезавтра в 12 часов. Билеты беру». Последняя фраза звучала без вопроса или Анне показалось. Она улыбнулась. Вулканическое извержение Катиной энергии мгновенно заразило и ее. Еще минут десять они обсуждали подробности, формат презентационных материалов, время, особенности аудитории. 600 человек. Отраслевые руководители, директора и первые лица известных компаний. Прекрасная новость. Через день Анна с Егором ехали в аэропорт. Мужчина вызвался ее отвезти, что было очень кстати. Не нужно бронировать паркинг в аэропорту. Надежно, удобно, мягко, с венцовым утеплителем-одеялом. Они неожиданно вспомнили свое знакомство в аэропорту, волшебный бутерброд Таиланд. Было очень душевно, и Анна думала, что она бы так ехала всю жизнь, слушая Егора, хохоча над его шутками. В аэропорту она сразу прошла в зону посадки, нашла местечко в кафе, взяла кофе и бриошь, развернула ноутбук. Анна всегда летала в отпуска и командировки с лэптопом, чтобы иметь возможность немного поработать, дописать статью, доделать обучающие материалы, просто почитать отзывы о курсе или книгу, написать письмо, составить список необходимых дел. Еще до поездки в аэропорт она всегда знала, сколько часов минимум она проведет в дороге, в зале ожидания, в самолете и что за эти часы она успеет сделать. Ей нравилось так использовать время и заранее составлять список необходимых дел. Обожала списки, они помогали ей успокоиться, быть эффективнее, справиться с перфекционизмом, эффективно использовать время. На этот раз Анна увлеченно доделывала презентацию, ей пришла отличная идея, как еще можно проиллюстрировать преимущество своего бренда для слушателей. Она почти выпала из внешнего мира, с головой уйдя в работу. На минуту подняла глаза, додумать мысль, и замерла. Недалеко от нее, метрах в пяти, за столиком сидел пропавший прораб. Он был не в своей обычной рабочей одежде, но Анна его узнала. Смуглое круглое лицо, вишенки глаза, небольшой шрам под скулой. Он этим летом заходил к ней, оценивал стоимость покраски дома. Она тогда разглядывала шрам и размышляла, удобно ли спросить про его происхождение. Решила, что нет, нельзя так вторгаться в личное пространство незнакомого человека. Больше прораба она так близко не видела, материалы привезли без нее, за работой следил Егор, время от времени ругая рабочих. «Для профилактики», как он говорил. Прораб сидел не один, он пил чай из здоровенного чайника и беседовал с другим таким же смуглолицым человеком, явно существенно постарше его, лет на десять. Человек этот Анне не нравился. Она, конечно, не экстрасенс, но быть ангелом такой тип явно не мог. Разговор шел эмоциональный, но тихий, издалека не слышно ни одного слова. Анна была уверена, что они говорят не на ее родном языке. Все, что она могла сделать, это достать телефон и сфотографировать их, а затем послать фото Егору. «Принято», — односложно ответил тот. Похоже, он не оценил значимость фото, которое Анна считала уликой. Объявили посадку. Анна собрала вещи, сняла с вешалки любимое голубое пальто, тихонько вышла через противоположный выход, чтобы лишний раз не попасться подозрительной парочке на глаза. Полет прошел отлично. Она без происшествий добралась до конференции. Выступление нашло даже больший отклик у слушателей, чем она ожидала. На кофе-брейке ее окружили организаторы и участники оживленно задавали множество вопросов. Глаза над масками блестели от увлеченности темой. Несколько вопросов показались ей наиболее интересными: как она сама пришла к теме работы над своим личным брендом, сколько человек уже прошли ее бизнес-школу и онлайн-тренинг? Какие особенные впечатления они вынесли с тренингов? Каковы их успехи в бизнесе? Что изменилось? Есть ли у нее поддерживающие модули? Можно ли пройти тренинг по предназначению лично, не онлайн? Анна вернулась домой ночным рейсом. Егор написал ей, что не сможет ее встретить. И она взяла такси, поехала в городскую квартиру, проспала там до полудня и отправилась в офис. Ей очень хотелось скорее поделиться со своей командой новыми идеями, привезенными из Москвы. Ее мозг еще на конференции приступил к анализу и обработке полученной информации. Анна придумала несколько маркетинговых ходов и продолжение тренинга «Личный бренд 2.0» для продвинутых пользователей. И еще одно. Она поняла совершенно точно, что не успокоится, пока не напишет книгу о личном и профессиональном бренде. накануне вечером успела встретиться с московскими подругами в симпатичном ресторанчике они выпили по бокалу вина и ели невероятные авторские гамбургеры она едва не опоздала на самолет в самолете пока шла посадка она в заметках телефона набросала план книги вот и перспективный план на следующий год радовалась она вечером взяла такси и поехала на дачу заехав в императорский лес анна поняла что егор ни разу ей не позвонил а только прислал приветственное сообщение которое она прочитала, как только ее самолет приземлился. В голове снова возник вопрос про таинственную встречу у магазина, про зародившееся недоверие к человеку, который за столь короткое время так много для нее сделал и стал родным. Она решила, что не будет больше фантазировать, а обо всем расспросит Егора. Сразу, как только его увидит.